Глава 12. Прыгнуть выше головы. Молодой мужчина лет 25 подошел ко мне с уверенной, но вежливой улыбкой. Идеально уложенные черные волосы, точенные черты лица, безупречная осанка. Весь его вид кричал о том, что передо мной профессиональный актер. Но в отличие от обычного пафоса, в его глазах читалась удивительная искренность. Господин Торн сказал он, протягивая руку для рукопожатия. Джинсон, огромная честь, наконец, встретиться с вами лично. Его рукопожатие было крепким, но непоказным. показным. Мозоли на ладони говорили о том, что парень не щурается физической работы, а вот это было удивительно. Я имел иное представление об актерах. Я много слышал о том, как вы спасли столицу, продолжил он. Впечатляющие подвиги. Надеюсь, смогу передать хотя бы частичку вашего увеличена на экране. Я внимательно изучил его лицо. Да, это определенно тот самый актер из «Рассвета души повелителя», «Наследников чабалей» и еще десятка других сериалов. Жизнь иногда подкидывает странные совпадения. «Знаешь, Джин, — сказал я с легкой усмешкой, — я смотрел «Рассвет души повелителя». Хороший сериал. Особенно нравилось, как твой персонаж развивается от серии к серии. Глаза актера расширились от удивления. «Серьезно? Вы смотрели мою работу?» Триста серий это, конечно, перебор, кивнул я. Но большую часть посмотрел. В соединении с отцом и последняя битва с демоническим культом были неплохими. Джин заметно оживился, но тут же напрягся, когда я добавил: вот только фехтование у тебя никуда не годится. Что, простите? Удивленно раскрыл он глаза. Техника владения мечом, пояснил я. В сериале ты размахивал клинком как веником. Красиво, эффектно, не спорю, но бесполезно в реальном бою. «Если хочешь играть меня, стоит подтянуть этот момент. А то зрители, знающие хоть немного толк в мечах, засмеют. Вместо обиды или раздражения на лице Джины появилось что-то похожее на облегчение». «Наконец-то!» — воскликнул он. «Кто-то честно сказал мне правду. Вы даже не представляете, сколько лести я выслушиваю каждый день. Потрясающая техника, идеальные движения, лучший фехтовальщик на экране. И все это чушь от людей, которые хотят что-то получить». Он провел рукой по волосам, безжалостно порти идеальную укладку. «Честно говоря, я сам понимаю, что мое фехтование ужасно. Хореограф поставил мне базовые движения для камеры. Но это же не настоящий бой. А реалистичности мне все же хочется». Такая прямота подкупила меня. Обычно звезды его уровня купались в лести и жили в мире иллюзий о собственном величии. «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь с кресла. Раз уж ты не избалованная Примадонна, можно показать пару движений, чтобы не позорился на экране. «Серьезно?» — в глазах Джина загорелся неподдельный энтузиазм. «Вы согласны дать мне урок?» «Не урок», — поправил я. «Пару советов. Разница существенная. Настоящему мастерству учиться годами, и хватит называть меня на «вы». Продюсер, который все это время нервно ходил кругами, подскочил к нам. Это же прекрасная идея. Может, даже заснимем процесс для рекламы фильма. Настоящий герой обучает звезду экрана. Отличный слоган. Я бросил на мужчину взгляд, который остудил его энтузиазм. Никаких камер, никаких зрителей. Это не шоу. Конечно, конечно. Быстро согласился мужчина, слегка побледнев. А как скажете. Тренировочная площадка в здании кинокомпании оказалась вполне приличной. Зеркальные стены, мягкие маты на полу, стойки с тренировочным оружием, пахло потом и усердной работой. Хороший знак. Джин переоделся в спортивную форму и взял в руки тренировочный меч. Движения были плавными, но я сразу заметил проблемы. «Хват неправильный», — сказал я, подходя к нему. «Ты держишь меч, как разделочный нож. В бою такой хват даст противнику выбить оружие с первого же удара». Я показал правильную позицию рук. Вот так, чувствуешь разницу? Теперь попробуй простой горизонтальный удар. Джин выполнил движение. Технически все было правильно, но... Слишком размашисто, покачал я головой. Ты думаешь о красоте движения, а не об эффективности. В реальном бою каждое лишнее движение — это шанс для противника тебя убить. Я взял второй тренировочный меч и показал тот же удар. Короткий, экономный, смертоносный. Никаких лишних движений, никакой показухи. Видишь? Минимум усилий, максимум результата. Твоя задача не впечатлить зрителей красивыми пируэтами, а убить противника быстрее, чем он убьет тебя. Джин внимательно наблюдал за каждым моим движением, пытаясь запомнить детали. «Попробую еще раз», — предложил я. На этот раз удар был намного лучше. Не идеальный, но уже приближался к боевому стандарту. «Хорошо», — одобрил я. У тебя есть потенциал, координация неплохая, реакция тоже. Просто нужно забыть весь этот танцевальный бред и сосредоточиться на практичности. — Но как же зрелищность? — спросил Джин. — Зрители ожидают красивых поединков. — Зрители ожидают правдоподобности, — возразил я. — Можешь сделать бой быстрым и смертоносным, но при этом зрелищным. — Посмотри. Я провел серию с пяти ударов подряд. Каждый был коротким. Точным, направленным в жизненно важной точке воображаемого противника. Со стороны ты выглядела как молния, смертоносная и прекрасная одновременно. Красота настоящего боя, и его эффективности, объяснил я, не в количестве сальто и размахивания оружием над головой. Мы провели на площадке около часа. Джин оказался способным учеником, схватывал основы на лету, хотя и признавался, что фехтование знает только в самых базовых проявлениях. — Это совершенно другой подход, — сказал он, вытирая пот со лба. — В сериале меня учили двигаться красиво, а вы показываете, как двигаться эффективно. — Выбирай, что важнее, выглядеть круто или остаться живым, — пожал я плечами. — Хотя в кино, конечно, можно совместить и то, и другое. Как по мне, второе тоже будет смотреться отлично. — Я обязательно подучусь, — заверил меня Джин, снимая защитные перчатки. — Это будет моя лучшая роль, обещаю. Я хлопнул его по плечу. «Не сомневаюсь. Твои дарамы хороши. Значит, ты с этим проектом справишься». В этот момент к нам подбежал режиссер. Его глаза горели творческим огнем, а лицо выражало какое-то безумное вдохновение. Мне даже в какой-то момент стало неуютно от его энтузиазма. «Господин Торн!» — воскликнул он, запыхавшись. «Я наблюдал за вашей тренировкой, и у меня появилась потрясающая идея!» если ты идея связана с тем, чтобы заснять меня на камеру, то нет», — сразу отрезал я. «Не только заснять!» Мужчина размахивал руками, словно дирижер оркестра. «Я предлагаю вам эпизодическую роль в фильме, ключевую, хотя и небольшую». Я поднял бровь, ожидая продолжения. «Представьте себе, таинственный молчаливый антагонист, мастер забытого стиля, который бросает вызов главному герою не словами, а безупречной техникой». Продюсер говорился быстрее, увлекаясь собственной идеей. «Это будет не просто драка, а поединок философий, запечатленной на пленке. Древняя мудрость против юношеского энтузиазма, опыт веков против современных техник!» Джин заинтересованно прислушивался к словам режиссера. «Звучит интригующе», — признал он. «Такой персонаж действительно добавил бы глубины сюжету». Я выслушал весь этот пафосный монолог с каменным лицом. Когда Закер наконец замолчал, ожидая ответа, я спокойно покачал головой. «Нет». «Но... но почему?» – растерялся продюсер. «Это же потрясающая возможность! Вы сможете показать настоящее искусство боя миллионам зрителей!» «Именно поэтому и нет», – ответил я, направляясь к выходу с площадки. «Я уважаю труд актеров, но считаю фальш на экране чуждой настоящему бою. Мне не нужно признание со сцены». Режиссер... Попытался было возразить, но я уже терял интерес к разговору. — Кроме того, — добавил я через плечо, — в реальном бою никто не ждет, пока противник произнесет пламенную речь о чести и справедливости. Просто убивают и идут дальше. Джин поспешил догнать меня в коридоре. — Господин Торн, подождите! — крикнул он. — Можно попросить вас об одолжении? — Слушаю. — Не могли бы мы обменяться номерами? Он выглядел немного смущенным. — Просто... Во время подготовки к роли могут возникнуть вопросы к технике боя или поведению в бою. Было бы здорово иметь возможность спросить совет у настоящего мастера. Просьба была разумной. К тому же парень показал себя с хорошей стороны. Неизознавшаяся звезда, а профессионал, стремящийся к совершенству. — Ладно, — согласился я, доставая телефон. — Записывай. Джин быстро набрал мой номер в своем устройстве. — Спасибо, — искренне поблагодарил он. — Это... «Очень много для меня значит». «Только не звони среди ночи с вопросами типа «А как правильно держать меч в левой руке?» предупредил я с усмешкой. «Я не круглосуточная справочная служба». Джин рассмеялся. «Обещаю звонить только в приличное время и только по серьезным вопросам». Выходя из здания, я заметил, что небольшая толпа девушек собралась у окон первого этажа. Они что-то оживленно обсуждали, периодически поглядывая в мою сторону. «Вы видели? Джинсон дал ему свой номер». Услышал я взволнованный шепот. «А кто это вообще такой?» Спросила другая. «Выглядит как-то опасно. Может, какой-то важный продюсер или режиссер? Нет, не похож. У него такой взгляд, словно он может голыми руками дракона придушить. А может, это новый актер? Для боевиков подошел бы идеально. Девочки, посмотрите в интернете. Этого парня показывали в новостях. Он тот самый Дарион Торн, который спас столицу. Серьезно? А Джинсон будет его играть в фильме? «Ого! значит, они обсуждали роль!» Я усмехнулся, еще раз убедившись, что подобные вещи определенно не для меня. Слава, поклонники, съемки в кино. Все доказалось казалось мне пустой тратой времени. Лучше потратить эти часы на что-то полезное. Например, на проверку того, как Ария справляется с новым мечом. Поздним вечером, возвращаясь после очередной тренировки с командой, я поднимался по лестнице нашего здания. Бартоломей, как всегда... Прогонял новичков через полосу препятствий до полного изнеможения. А я следил за тем, чтобы никто не покалечился. Леон уже заметно подтянулся за те несколько дней, что тренировался с нами. Парни оказался упорным, что радовало. Эрик, Мария и Норрис тоже прогрессировали, хотя и жаловались, не переставая на жестокость Рикара. Словно жалобу у них в крови. На втором этаже меня ждал сюрприз. Эрия стоял у двери своей мастерской, опираясь о косяк. Она выглядела уставшая, острепаны волосы, пятна сажены щеках, Следы долгой работы у наковальни. Но на ее лице играла торжествующая улыбка, глаза светились гордостью. «Дарион», — сказала она, заметив меня, — «наконец-то! Я уже полчаса тебя жду!» «Что-то случилось?» — спросил я, заметив ее необычное возбуждение. «Случилось!» — кивнула она. «Пойдем, покажу!» Ария провела меня в мастерскую, которая за прошедшие недели превратилась в настоящую кузню мастера высочайшего класса. Новое оборудование, которое мы закупили после успешных рейдов по разломам, позволяло ей работать с самыми сложными материалами. Да и глава последнего предела не скупился на оборудование, ведь все это становилось снаряжением для наших людей. В центре помещения стоял верстак, а на нем, под бархатной тканью темно-синего цвета, лежал длинный предмет. Каждый раз, когда я делаю для тебя клинок, стараюсь превзойти саму себя», — сказала Ария, подходя к верстаку. «Но на этот раз...» Она сделала паузу, словно подбирая слова. «На этот раз я создала не просто оружие. Я прыгнула выше головы. И, постараясь его не сломать в первом же разломе, я подошел к верстаку и одним движением сдернул ткань. Под ней лежал меч. Слов не было. Я просто стоял и смотрел на творение Арии и в очередной раз убеждался в том, что в этой девушке течет кровь Регула. А еще в том, что она прекрасно почувствовала мой вкус и стиль. Полуторный клинок был выкован из матого черного композитного металла. Вдоль центрального дола, от гарда до самого острия, проходили тонкие золотистые прожилки. Это была видимая часть осколка позвоночника хранителя, вплавленного в структуру металла. Гарда была минималистична и строга. Никаких украшений, только функциональность. Рукоять обвита черной, нескользящей кожи морского ската, которая идеально легла в ладонь. Навершие выполнено из полированного черного обсидиана, внутри которого я различил большой астролит. Он служил накопителем и регулятором энергии. Но самой впечатляющей деталью было то, что находилось прямо над гардой. Под прозрачной, почти невидимой кварцевой линзой я увидел сердце вечности. Оно медленно пульсировало янтарным светом, словно живое сердце самого оружия. «Сердце хранителя стало душой этого клинка», — тихо сказала Ария. «Он будет чувствовать твою волю еще до того, как ты сам поймешь, что хочешь сделать. Осколок его позвоночника стал основой лезвия. Металл теперь может проводить любой тип энергии без потерь». Я взял меч в руки, и мир изменился. Клинок лег в ладонь так естественно, словно был частью меня. Баланс был идеальным, не грамма лишнего веса, каждый элемент на своем месте. Но главное, я чувствовал связь с оружием, не просто контакт металла с кожей, а настоящую связь, словно между мной и мечом, протянулась невидимая нить. Я сделал несколько пробных взмахов, воздух свистел рассекаемый лезвием, каждое движение отзывалось в клинке, каждая мысль передавалась металлу. Это было не просто оружие, это было продолжение моей воли. — Впечатляет, — признал я, чувствуя, как золотистые прожилки слабо пульсируют в ответ на мою энергию. Аре подошла ближе и указала на небольшую руну у основания гарда. Символ был практически незаметен, словно выгравирован тончайшим инструментом. — А это? — Это вишенка на торте, — сказала она с хитрой улыбкой. — Руну, как и в прошлый раз, я вмонтировала в меч. — Как работает? — спросил я, рассматривая символ. «После убийства врага сердце вечности может запомнить одну его знаковую атаку», — пояснила Ария. «Любую способность, которую противник использовал против тебя. Меч сохранит отпечаток этой техники, и ты сможешь высвободить ее один раз». Я поднял бровь. «Интересно, а границы? Убийство бога до мне навык божественного пинка?» «Теоретически, да», — кивнула она. «Но это одноразовая вещь. Использовал все, руна обнуляется». С это потом можешь записать способность нового противника. Занятная штуковина, но скорее в качестве развлечения, нежели как то, что перевернет бой, признал я, вкладывая меч в новые ножны. Даже они были сделаны из качественных материалов, черная кожа с серебряными вставками. Я положил руку на голову Арии, слегка растрепав ее волосы. — Ты превосходный мастер, — сказал я искренне. — Большая удача, что я нашел тебя в этом мире. Ария покраснела так сильно, что ее лицо стало напоминать спелый помидор. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвалось только неразборчивые звуки. «Я... то есть... спасибо...» Едва слышно, наконец, выдавила она. Я усмехнулся и направился к выходу, оставив девушку в состоянии счастливого ступора. За спиной слышались звуки падения инструментов, видимо, Ари пыталась опереться на верстак и промахнулась. «Хороший меч. Очень хороший». Интересно будет испытать его в деле. Следующим утром я стоял у входа в оранговый разлом парящие сады. Массивная дыра в пространстве мерцала в воздухе, показывая проблески того, что ждало внутри. Клочки голубого неба, парящие островки зелени, белые облака. Рядом со мной стоял Кайден с планшетом в руках. Вокруг трусил тень, изучая кругу, а позади выстроились полсотни носильщиков, готовых к работе. Сотрудники гильдии суетились, проверяя оборудование и делая последние приготовления. «Да уж, раньше такой разлом нам вряд ли бы дали. Что-то особенное?» – Вопросительно поднял Бруфье. «Да не то чтобы, просто это достаточно редкий разлом с очень богатыми месторождениями и ценными ресурсами с монстров. Такие обычно кланы пробирают себе раньше, чем они появляются в поле зрения организаций. Но сейчас последний предел на очень хорошем счету». — А я думал, они вину заглаживают после всего, что было, — пожал плечами я. — Это тоже. После смерти Риверса гильдия стала работать заметно быстрее и эффективнее, — заметил Кайден, наблюдая за слаженными действиями персонала. — Новое руководство убрало половину бюрократических процедур. Теперь экспедиции организуются в три раза быстрее. Он протянул мне планшет. — Вот описание возможных противников и карта местности. Парящие сыды довольно редкий тип разлома. «Подобное открывалось в восточных регионах, но у нас такое впервые. Так что данные не полные, но...» Я посмотрел на него и усмехнулся. Кайден тут же осекся и виновато улыбнулся. «Ах да, прости, забыл». Он откашлялся и попытался изобразить мой голос, сменив тембр. «Противника лучше изучать в бою, а не до бумажки». Пародия получилась ужасной. Кайден говорил слишком театрально, совершенно не попадая в интонацию. «Пародия не похожа». — покачал я головой. — Старайся в следующий раз лучше. С этими словами я прыгнул в мерцающий портал. Тень с радостным лаем шмагнул следом. Парящие сады оказались, как ни странно, действительно парящими садами. Разлом представлял собой архипелаг летающих островов, парящих в бездонном небе над морем клубящихся облаков. Острова были разных размеров. От крошечных платформ размером с комнату до массивных участков суши в несколько километров диаметром. Они соединялись между собой гигантскими лианами толщиной с дерева и древними каменными мостами, поросшими изумрудным мхом. Флора здесь была уникальной. Плачущие ивы склоняли свои ветви вниз, и с них капала чистейшая вода, собираясь в небольшие пруды на краях островов. Гигантские лотосы величиной с обеденный стол служили естественными платформами, а их лепестки медленно покачивались на легком ветру. Воздух был разряженным, но теплым. С нижнего моря облаков постоянно дул легкий ветер, принося с собой аромат неизвестных цветов и влагу. «Да уж», — пробормотал я, осматривая открывшийся вид. «Кто бы мог подумать, что монстры живут в таком раю. Обычно они предпочитают мрачные пещеры и вонючие болота». Тень принюхался и заинтересованно завилял хвостом. Здесь определенно водилось что-то интересное. Я не ошибся. Уже через несколько минут исследования мы встретили первых обитателей разлома. На соседнем острове пошло стадо существ, похожих на горных козлов, но размером с лошадь. У них были огромные рога, закрученные спиралью, и густая золотистая шерсть. Но самое главное, они умели прыгать между островами, преодолевая расстояние в сотни метров. И делали это довольно шустро. «Неинтересно, насколько они агрессивны?» Ответ пришел быстро. Одно из существ заметило нас и издало протяжный рев, больше похожий на звук охотничьего рога. Остальное стадо тут же подняло головы и начало сходиться в нашу сторону. «Видимо, мы нарушили их покой», — усмехнулся я, кладя руку на рукоять нового меча. Но стадо козлов оказались не единственной угрозой. Над нами прошла тень, и я поднял глаза, чтобы увидеть огромного ската — Парящего в воздухе, размах его крыльев достигал 30 метров, а на спине красовались острые шипы. Небесный скат, кивнул я с одобрением. А где-то в отдалении между облаками мелькали силуэты грозовых элементарей, существ из чистой энергии, оставляющих за собой искрящиеся следы. Да разве что это охота, сказал я тени, который с интересом наблюдал за приближающимся стадом. Это ж настоящий отдых. Сюда надо было ехать к Я вытащил меч из ножен. Клинок тихо запел, растекая в воздух, а золотистые прожилки слабо пульсировали в предвкушении боя. «Самое время тебя испытать, красавец», — пошептал я, принимая боевую стойку. Первый горный козел уже отталкивался от своего острова, готовясь к прыжку. Его мускулистые ноги с легкостью оторвали тонну живого веса от земли, направив прямо на нас. Я усмехнулся и сделал шаг вперед. Время показать, на что способна работа лучшего кузнеца до минуса.